Вообще-то я собирался заявление на курсы комсоставски подавать. Мне и старший лейтенант Светлов советовал, и старшина Радкевич подсобить обещал. Да так и не собрался. Все тянул. Еще раз, еще на этот выход схожу. А после точно подам. Если живыми, вернемся. Неправильно это, конечно, было. Не по-комсомольски. У меня и образование, и опыт командирский в том числе. Пусть всего две недели, но ведь вывел я тогда, в сорок первом, взвод из окружения. Вывел? А двое лейтенантов из нашего батальона людей положили и сами легли, даром, что кадровые были. Встал, руку к виску кинул. — Слушаюсь! — Да сядь ты! — сморщился комбрик. — Вот ведь неугомонный. Сел, молчим. Клименко было к пачке потянулся. Опомнился, руку отдернул. — С людьми здесь, сам понимаешь, напряженка, — говорит он, наконец. — Война эта идет черти сколько. Да еще дворяне эти со своим вассалитетом замучили. Чтобы нужного человека из тей-нибудь дружины выдернуть, целое представление устраивать приходится. К канцлеру идти, а то и к самой на поклон. В приграничье с этим попроще. Тут дворянство в основном служивое, вроде твоего лика. Гербы себе потом и потом и кровью заработали. Эти с пониманием, так ведь у них тоже каждый на счету. А из центральных провинций пруд. Родовитые да знатные крысы тыловые. За каждым обозом с прислугой на полверсты. «Видно, что человеку давно уже выговориться было не перед кем. Ладно, мне-то что, меня меньше не станет, пусть плачется, главное, чтобы дело было. Но он же понимает, что в разведку абы кого не сунешь». «Это я говорю, чтобы ты особо рот не раздевал». «Да я, товарищ Камбрик, понимаю». На егерей Вирти лапу наложил. Камбрик принялся, будто бы сам с собой вслух рассуждать. Кардинал Клада, Преосвященству чертова, Опять же шустрит, сволочь. Так под себя гребет, Палец сдай руку, по локоть заглотает. Да и другие господа не дремлют. Прошлое пополнение за день растащили так, Что любо-дорого. Мне бы, товарищ Камрик, — говорю, — желательно старшину толкового, чтобы всякие хозяйственные вопросы с местными мог на себя взять. Я бы, конечно, с превеликим удовольствием Арчата на эту должность затребовал, но после того, как Камбри Коричугу свою задвинул, неудобно как-то было. Тем более, что и в самом деле грех такого бойца на тыловой должности держать. Эльфы хороши, продолжает рассуждать Камбрик. Видел я их в деле, довелось, впечатляет, но столковаться с ними мозоль на языке натрешь. Да и потом понятие о дисциплине у них не то чтобы напрочь отсутствует, но очень уж оно у них своеобразное. А с оружием, товарищ Камбрик, тихонько так спрашиваю, как будет? Вот тут товарищ Клименко крепко задумался. — ну и понятно. С одной стороны как бы надо, а с другой — нам же с ним на ту сторону идти. — Ну как сгинем? А ведь тут каждый ствол даже не на вес золота дороже. Опять же, я в этом аспекте выгляжу форменным куркулем. ППД, Шмайсер, ТТ с парабеллумом, у рыжей Вальтер и винтовка из полуторки. Вот, думаю, кстати, в полуторге-то кисец с махоркой был. Сделаю товарищу комбригу презент. Глядишь, еще чего полезного в хозяйстве подкинет. А если еще Аризону с его крупнокалиберным присчитать, так по местным меркам я и вовсе выхожу сам себе отдельный танковый батальон. Да что там батальон? Корпус. Ага. Только бы башню этому, отдельному танковому, до да гусеницы. Оружием поможем, — говорит Камрик. Только вот уверенности у него при этом в голосе не ощущается. У нас тут тоже, сам понимаешь, не завалы, а с боеприпасами так вообще. В ближайшие, — усмехается, — два-три века устойчивого подвоза не предвидится. Выкручиваемся помаленьку. Ты еще на эти художества наглядишься. Полез он снова в стол, вытащил очередной свиток. Поплоше. Ленточка всего одна, и печать тоже не очень обычная коричневая. У меня, правда, все равно опять шерсть на загрывке дыбом встала. — Вот, — говорит, — приказ о выделении тебе... Десятка из последнего пополнения. Самому читать не советую. Ты пока к местным выражениям не привычен. А наша канцелярия такие перлы выдает, что и меня порой, дядька Кондратии, хватает. Отдашь его графу Леммиту, заодно и про старшину спросишь. Схода он тебе, конечно, толкового полусотника из-под земли не родит. Так что лучше проси десятника. Сам его и повысишь. Власти у тебя теперь на это хватит. Зато человек тебе погроб обязан будет. Опять же, если десятник хорош, так и люди у него не последние. Как говорил в таких случаях старшина Раткевич "Ню-ню". Десяток это, конечно, больше, чем я один. А вот народу пусть и даже очень отдельную, не тянет при всем желании. С учетом неизбежного отсева, но ну, не верю я, что мне сразу готовых небелунгов пришлют. Считай, если пять-шесть годных, ограниченно, наберется и то счастье. — В этот раз к нам городское ополчение подошло, — продолжает Клименко. — Оно, наверное, и к лучшему. Крестьяне не народ, мягко говоря, темный, верят исключительно в магию, и ее же боятся, как черти ладана. Пока отучишь их, при каждом выстреле озим хлопаться, семь потов сойдет. А горожане в этом отношении малость покультурнее, да и к природе тоже привычнее. Города-то эти с наш райцентр, а то и колхоз хороший. Ясно. Говорю. Ну, а раз тебе ясно? Ласково говорит товарищ Камрик. Тогда вперед! Действуй! Разведка! Хоть бы, думаю, пожелал чего напоследок. Не пуха, не пера, например. Я бы тогда его к черту послал. Мелочь, а приятно. Встал, свитки со стола сгреб. Разрешите идти, товарищ Камрик? Комрик тоже из-за стола встал, плечи расправил и вдруг руку мне протянул. Здоровая такая лапища! Вся рыжей шерстью заросла, хоть стриги да сдавай. Надеюсь я на тебя, разведка, ты уж не подведи. И так мою ладонь стиснул, что я аж чуть не присел.